Глава пятая. Проход Орды. Мы с Суграном слегка заболтались. То, что он рассказывал, оказалось важным и интересным. И обстановка способствовала разговору. Под кустарником тихо, тепло, солнце в голову не печет. В воздухе стоит пьянящий сладкий запах цветущей акации. Не сразу я опомнился. У нас же тут под боком враг деревню разоряет. Разговоры можно и потом говорить. Призрак стал время от времени вылетать на разведку и пересказывать мне, что происходит. Орда, растянувшаяся длинной лентой, рысью шла мимо деревни. Почти каждый всадник имел одну, а то и две запасные лошади. Как объяснил Сугран, одна заводная, чтобы пересесть, когда лошадь под всадником устанет, вторая вьючная — добычу возить. Простые степники все свое должны возить с собой. Это командиры, специальный обоз могут себе позволить. Орда проходила мимо. В саму деревню заехало несколько арб фуражиров Они быстро собрали те туши, которые не смогли увезти вчера. «Еще один небольшой отряд в деревню поскакал», — сообщил призрак. «Молодые, глупые, по домам пошли, всякую утварь, что получше на вьюки тащат». «Почему глупые?» «Так с крестьян взять нечего». Ни денег, ни ценностей, ни железа хорошего. Даже одежды дорогой тут не водится. Они потом все, что здесь возьмут, бросят, чтобы в юки освободить, когда доберутся до любого города и найдут более ценную добычу. Зря время теряют. Видно, большинство степняков считало так же. На деревню больше никто внимания не обратил. Я задумался. Действительно ведь брать нечего. Почти вся утварь сделана своими руками. Да, у кого-то мелкие монеты под полом припрятаны, но если даже все их найти и собрать, со всей деревни и рубля серебряного не наберется. Воинам ради такой добычи времени терять нет смысла. Я почему-то думал, что после грабежа хунгыры сожгут деревню. Крыша у домов и сараев соломенные. Сунуть под стриху факел недолго. Не сожгли, просто ускакали. Потом и я задумался. Почему решил, что жечь станут? Зачем им это делать? Пожар дымит, дым издалека видно. Всем вокруг станет понятно, набег идет. Получается, нелогично поджигать. И чего мне это в голову пришло? Может, моя душа раньше до смерти такое видела? А сколько хунгыров в этой орде? Поинтересовался я. Тоже их знает, Их там целая тьма. Так посчитай. Как же я буду считать? Меня заметят, и долго это. А если в воздух высоко подняться? Там тебя не заметят, а ты всю Орду будешь видеть и отряды пересчитаешь. Каждый отряд примерно сотня, так ведь? Призрак неожиданно удивился. В воздух подняться? Ну да, ты же призрак. Земное тяготение на тебя не действует. Сугран исчез, потом вернулся радостный. И точно не действует. А ведь никто не догадывался, что можно взлететь так высоко и всю степь осматривать. Знал бы, призраков на разведку отправлял бы. — А что, у вас не отправляют? — удивился я. — Нет. Теперь уже и мне поразительно, почему такое применение призраков у нас раньше не изобрели. — Да уж. Вроде так просто, а они не догадались. А догадались бы, не пришлось бы отряду Суграна в степи погибать. Призрака послали бы и готовились встречать Орду в удобном месте. Ну, я полетел, бунчуки посчитаю. Сугран с удовольствием опробовал новую возможность. В Орде Степняков оказалось тысяч двадцать всадников. Много. Такая орда сможет захватить и разорить не один город. Я предложил призраку слетать к местному князю, сообщить численность и маршрут хунгиров. Оказалось, не все так просто. Призрак не мог ориентироваться в пространстве вдалеке от подковы, которой я его привязал во время призыва. Оказалось, само понятие трехмерного пространства для призраков существует только вблизи предмета привязки. Говорят, призрак может перескакивать в те места, где он уже бывал после смерти. Или перескакивать по линиям родства. Но я пока так не умею. Смущенно оправдывался Сугран. Линии вижу. Но от них только в глазах ребит. Потом призрак махнул рукой. Но это и не важно. Князь уже знает о большой орде. И что он станет делать? А что тут поделаешь? Город оставит на разграбление, а сам в Кремле с дружиной запрется. А люди? А что люди? Степники по-любому пленных наловят столько, сколько способны увезти. Вопрос в том, где они их будут ловить. По деревням отряды посылать или в городе скопом возьмут». «И что, князь ничего не сделает?» — возмутился я. «А что тут поделать? Ни князь, ни даже царь не могут справиться с этой напастью. Вон, два года назад был большой набег. Тысяч восемьдесят степняков пришло. Так они прямиком до столицы, до Пранева дошли. Царь со своими полками столицу бросил и в укрепленном монастыре отсиделся. Степники пограбили, пленных в рабство набрали, да и обратно ушли. Как же так? Мне это в голову не укладывалось. Почему раньше такого не было? Призрак вздохнул. Воздух ему не нужен, а привычка вздыхать осталась. История эта долгая, а мы никуда не спешим. Тогда слушай. В отличие от простого крестьянского парня Бодана, в тело которого меня занесло, Сугран был человеком образованным. И историю он знал, тем более, что был он не молод, и значительная часть этой истории происходила при его жизни и даже на его глазах.